Глава тридцать девятая. Вызволение из плена. Все, на сегодня вроде закончили. Это если опять не привезут. Кому-то смог помочь, иным не очень, но старался. Что мог делал? Главное думать о тех, кого сумел спасти. Если о других только помнить, ну, которым уже пособить лекарь не в силах, с ума сойдешь. Лекарь-то не волшебник из бабушкиной сказки. Палочкой тот своей махнул, и все хорошо стало. Не в сказке живем. Глаза уже закрываются, ноги как чугунные. — Александр, покушать надо! Лизавета глазищами своими смотрит, не моргнет. — Какой там покушать? Упасть и спать скорее. Мысли в голове тягучие, путаются еще. — Только если чайку, Лиза, больше ничего не буду. — Ну, хоть чай, пойдемте. — Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Найденов поймал себя на том, что слова Елизаветы про себя повторяет. — Пошли, — уже вслух сказал Александр. Ужинали, вернее, чай пили недолго. Алексей даже не присел. Чувствовал. Сядет, тут же за столом и уснет. — Сахару побольше положи. Пять ложечек. Попросил он свою ассистентку. — Пожалуйста. Не отрываясь, выпил сразу всю кружку. Пустой мимо столешницы промахнулся. Упала она, покатилась, зазвенела. Поднимать не стал. Сил нагнуться не было. Есть тут кому поднять. — Все, спать. Долго спать не дали. Чья-то сильная рука за плечо потрясла. «Тихо!» Голос знакомый. «Медведь? Откуда?» «Не шуми! Мы за тобой!» «Точно! Медведь!» Из разрезанной стенки палатки травник собственной персоной наполовину торчит. Ноги где-то за ее пределами. «Пошли скорее!» «Я не один!» «Вижу!» «Лиза со мной пойдет!» «Ладно, только тихо!» У Найденова и Лизы отдельная палатка. Лекарь, пусть и пленный, у островитян человек уважаемый. — Лиза, вставай, уходим! — шепотом девица-красавица в самое ушко. Встрепенулась, глазище открыла, проснуться до конца не может. — Просыпайся, тише только! — За нами друзья пришли, — шепчет Лизя Найденов. «Скорее! — Скорее! — Сейчас! Буквально на три счета — уже и готова по территории спящего госпиталя пригибаясь просеменили никого не встретили медведь знал где вести у границы леса дедушка к троице присоединился тихо шепнул ему медведь нормально чуть слышно было ему отвечено по лесу с полчаса шагали быстро все больше не могу сказала и опустилась на мух елизавета Медведь что-то неодобрительное пробурчал. Навязалась типа баба на нашей головы. «Можно я отдохнуть чуток?» Старик повернулся к найденному. «Ну, здравствуй! Как в плену жилось?» «Всяко!» Александр, как и девица-красавица, тоже готов был с ног свалиться. Шумно вдыхал-выдыхал, рубаха на нем хоть выжимай. «Вы как нас нашли?» Отдуваясь, дедушку спросил. — Велико дело. Третий день уже за тобой и девкой из леса смотрим. — Что тут я? Как узнали? Уже почти не задыхаясь, смог выговорить Найденов. Однако чувствовал лекарь себя не очень. Работал он все предыдущие дни на износ. Вымотался до нельзя. Не спал почти. А тут еще чуть не бегом сейчас по лесу от госпиталя удалялись. «Машину, на которой тебя увезли, мы запомнили. У нее не только четыре колеса имеется, а еще и водитель. Машину нашли, человека поспрашивали как надо, он и подсказал, где тебя искать». Медведь за дедушку на поставленный вопрос ответил. Найденов не стал справляться о том, что с водителем потом произошло. Явно обрубили все концы дедушка с медведем. «Сюда добрались». — Посмотрели, как тебя лучше вызволить, — продолжил за травником старик. — Сегодня охрану убрали, дорожку для отхода расчистили. Передохнем сейчас и в пустоши. — В городе что? — поинтересовался Найденов. — Говорят, глава жив. Подтянули войска. Островитян из города выдавливают. — Ну, так было, когда мы уходили. — Самой свежей информации дедушка не располагал. «Ключи при нас! Надо идти капсулу смотреть, а там видно будет».